Глава 4. Ночной шаг. Выяснив, что отборный турнир Демиурга начнется через два дня, я спокойно достоял свою смену за барной стойкой. В два ночи последние стражники начали разбредаться. Как бы не хотелось им посидеть до утра, завтрашнюю службу никто не отменял. А Демиург в последнее время мог бросить в бой любую из городских частей. В общем, приходилось держать себя в тонусе. Свинство, понимаю, не за этим же вы в стражу шли. Я попрощался с последним клиентом, а потом, закрыв дверь на замок, и сам выскользнул в город. Если для некоторых ночь — это время отдыхать, то для меня ночь — это время суток, когда можно пообщаться с парой интересных и полезных людей. Маршрут я проложил мимо усадьбы Бурого льда, несмотря на то, что наша драка с Сариком и Кариком закончилась дней десять назад, тут все еще фонило использованной мной энергии смерти. И мне нужно было это прикрытие, чтобы я смог двинуться дальше не с пустыми руками. «Сколько еще до конца смены?» До меня донеслись голоса стражников. Да, это место патрулировалось. Вот только слуги Демиурга не видели смерть так, как вижу ее я. Они просто охраняли периметр. Я же знал, где эманации этой стихии выступают за границу их зоны контроля. Оставалось только тихо добраться до одного из таких мест и заполнить штук десять сосудов зеленой слизью. Если не терять время зря, то можно управиться меньше, чем за минуту, что я и сделал. И тут меня неожиданно заинтересовала сменившаяся тема разговора стражников. Значит, хочешь принять участие в турнире Демиургов? Спросил один. Жена заставляет, ответил второй. Говорит, ты хотя бы одно место за нами за столби, а потом подарим этот алтарь ее родственникам, а те нам за него готовы уступить аж тридцать миров. Хорошая цена, задумался первый. Вот только большая. Еще и сильнейшие кланы решили чуть ли не полным составом поучаствовать. Нет, тут точно что-то не то». «Я так подумал. Поспрашивал среди наших, а потом случайно встретил Рауля. Он сейчас в канцелярии самого избранного писарем работает». В этот момент все мое внимание полностью сосредоточилось на разговоре. Ведь не могла же такая подводка ни к чему не привести. «И он знает, что будет за испытание?» не выдержал первый странник. «Гонка!» шепотом сказал второй. «Не будь тут рядом столько смерти, я бы никогда не смог разобрать его слова. Но сейчас, благодаря силе клана Ворона, я словно стоял рядом с этой парочкой. Разобьют всех, кто пройдет отбор, на случайные команды по пять богов. Выпустят в мир испытания и дадут карту сотни точек, где открыта возможность поставить алтарь. И десять дней до конца, когда результат будет официально зафиксирован». «Подожди», — первый аж подался вперед. «Получается, если у тебя будет сильный отряд, то вы можете захватить не один алтарь, а несколько?» «Да хоть все! Хмыр, дувшад!» — выругался второй. «Вот только ты это понял, все участники это поймут. И что тогда? Да там начнется самая настоящая резня. Думаешь, ни у кого не появится подлая мысль перерезать всех и забрать себе всю сотню алтарей?» «Да уж, и чего тогда клановые так лезут в этот турнир?» — задумался первый. «Неужели так верят в силу своих наследников, что готовы сунуть их в эту мясорубку?» После этого разговор перешел на сплетни о внутреннем городе Каррии. Ничего интересного. В основном жалобы на то, как там не ценят честных стражников. После этого задерживаться у усадьбы Буровольда не имело никакого смысла. И я двинулся к следующей точке своей ночной прогулки. Главарю банды, что занималась для меня продажей накопителей смерти. «Привет, кот!» Когда я дошел до маленького неприметного домика на границе с внешним городом, расположившаяся поблизости банда поприветствовала меня как своего. Еще бы. Сейчас я помогал их боссу неплохо зарабатывать. Соответственно, и обычным парням тоже порой перепадало. «Бабушка Грян у себя?» — спросил Я кивнув на домик и не замедляя шаг, потому что и так знал ответ на этот вопрос. Бабушка всегда была у себя. «Да, она не ждала тебя, но ты постучись». Широкоплечий Амбал, разговаривающий со мной, невольно вжал голову в плечи. Когда-то именно через него, после небольшой драки в Добром Страннике, я вышел на эту банду. А потом оказалось, что управляет ночными волками, как называли себя эти головорезы, кое-кто совсем другой. «У меня товары и новые заказы». Я, как мне и предложили, постучал в дверь, а потом огляделся по сторонам. «Вообще...» Учитывая расположившиеся поблизости развалины многоэтажки внешнего города, заброшенный склад и какую-то мрачную усадьбу, было очень сложно заподозрить именно в этом доме логово бандитов. Но я-то уже бывал здесь и знал правду. Даже если предположить, что бабушка Грен — фальшивка, во что я, кстати, ни капли не верю, то помимо нее я еще чувствовал в этом маленьком, как будто пряничном домике, еще и множество подземных ходов. Часть вела куда-то к границе города — часть упиралась во все эти подозрительные строения вокруг. «Кот! Но! Заходи!» Старый скрипучий голос оторвал меня от мыслей, и дверь, поддавшись легкому нажиму, открыла мне проход внутрь. «Бабушка Грен!» Я зашел и вежливо кивнул сидящему в кресле напротив входа существу. «Вообще большинство богов Карии по какой-то непонятной причине походили на людей». Редкие исключения вроде Проксимо, максимально сильно отличающиеся от общего вида, только подтверждали правила. А тот же бог-гоблин, чей труп я нашел в ущелье в первый день в этом времени, таких я и вовсе больше не встречал. До бабушки Грен. И нет, она была не гоблином, а слизняком. Просто в Карри и то, и другое было достаточно большой редкостью. Я чувствую новые накопители. Огромная желтая масса колыхнулась, а на меня уставились два белых блюдца глаза. Кстати, интересно, это королева бандитов на самом деле научилась замечать проявление смерти? Или же просто красуется, зная, что у меня не так много причин сюда приходить? Тем более лично. А я чувствую ответы на свои вопросы. Я выставил на пол рядом с собой десять заготовленных сосудов со слизью смерти. Сегодня мне нужны не деньги, а информация. Или, если не сможешь ответить сама, выход на тех, кто сможет. «Что именно тебе нужно?» Голос бабушки Грен стал сухим и как будто каркающим. Хотя, если честно, карканье в последнее время мне довольно часто мерещится там, где его нет и быть не может. Первое. Информация о новом турнире Демиурга. Почему к нему столько интереса от кланов Каррии? Второе. Меня интересуют артефакты смерти. Можно сломанные. Да, даже лучше сломанные. Я прикинул, что для проверки места сборки Основные функции подобных изделий мне ни к чему, так зачем переплачивать? Значит, турнир и артефакты. Сломанные артефакты. Грен словно пробовала мои слова на вкус. Кстати, не удивлюсь, если это нужно ее виду для того, чтобы думать. Сколько раз слышал истории ее людей о том, что она все тащит в рот. Не может это быть случайностью. Все верно, я напомнила себе. И я хочу заранее узнать цену, что ты запросишь. Хоть я тебе и доверяю, насколько это возможно, иначе бы даже не стал озвучивать свои цели, но такие вещи стоит оговаривать заранее, чтобы не поссориться. «Да, твои цели много о тебе говорят», — бабушка Грен выделила в моих словах то, что показалось ей самым интересным. «Значит, сломанные артефакты смерти». «Ты ведь из них и делаешь эти накопители». Ее огромные глаза скользнули куда-то в сторону, а потом снова повернулись ко мне, будто два прожектора, пытающихся просветить меня насквозь, как будто она уже знает правду и лишь милостиво позволяет мне самому её рассказать. Вот только то, что явно работало с обычными ее подручными, совершенно не действовало на меня. Более того, мысль о связи сосудов со смертью, что я приносил, и артефактов этой же стихии я сам ей и подкинул. Давно пора было дать Грен хоть какие-то намеки о природе моей силы, ну или хотя бы показать, что она движется в этом направлении, чтобы она не отчаялась разгадать эту загадку и не предала меня раньше времени. А тут такая возможность. Ты готова принять ответ на этот вопрос в качестве плата за рассказ о том, что интересует меня? Я внимательно посмотрел на расплывшегося по креслу слезняка. С деталями. Не просто «да». или нет», — после долгой паузы ответила Грен. «С теми, что я могу открыть и без дополнительных вопросов?» Я дождался кивка в ответ на свое уточнение, а потом принялся рассказывать заготовленную заранее легенду. О тайном клане, что умеет выплавлять чистую стихию из старых артефактов, и обо мне, как их посредники. Клан я упомянул, чтобы Грен поняла, что секрет не уникален, и не стоит надеяться заполучить над ним контроль, если я внезапно умру. На какое-то время это должно будет ее сдержать, при этом подарив веру в то, что она продвинулась вперед. «Врёшь ведь?» Слизень снова вперила в меня свои глаза. Кто-то в ответ мог бы и дрогнуть, но я и не ожидал, что сомнений не будет. «Обман — это вкус моей стихии». Я добавил ее немного в воздух. «В моих же словах его нет». Проблема Грэн в том, что она привыкла работать с отбросами Карри, теми, кто постоянно боится. Когда совершает ошибки, когда даже только думает о них, и в свете этого моя уверенность для нее выглядит новой, и она еще не придумала или не вспомнила, что с ней делать. Ну да ничего, мне, как и раньше, нужно совсем не так уж и много времени покоя. Я приму твои слова. Бабушка Грен, как и я, предпочитала не разбрасываться словами вроде верю или не доверяю, что, кстати, мне в ней немного импонировало. Что же касается твоих вопросов, по артефактам тебе подготовят списки. Отдельно торговцев, что ими промышляют. Отдельно аристократов, у которых подобные артефакты были замечены. Это займет на пару дней больше. За последнее не благодари. И не буду, я пожал плечами. Тебе интересно, смогу ли я выступить против кланов? Вот я получу информацию и узнаешь. Про себя же я решил, что если у кого-то завалялся хоть самый дрянной доспех клана Ворона, то ради того, чтобы усилить свои алтари в этом времени, я сейчас готов хоть к Карику в гости собраться. Что же касается турнира Демиорга и интереса кланов... Грен кивнула в ответ на мою реплику, колыхнувшись всем телом. Мне даже показалось, что она сейчас вытечет из кресла, но это было только ощущение. На самом деле, слизняки довольно ловко обращаются со своей скользкой плотью, и те, кто их недооценят, потом могут жестоко за это поплатиться. Так вот, среди аристократов ходят слухи, что на этот турнир Демюрк выставит мир, которому у него всего двадцать алтарей. В чем именно тут особая ценность, я не знаю. Бабушка Грэн еще продолжала говорить, но я уже воспринимал ее лишь где-то на границе сознания. Все мои основные мысли были сосредоточены на том, что я уже услышал. У Карика в разыгрываемом мире всего 20 алтарей. На кону стоит сотня, и, как я узнал из-за разговоров стражников, не будет ограничения по количеству, сколько можно будет захватить в одни руки. Получается, кто-то достаточно сильный сможет собрать больше 20 алтарей и перехватить контроль над миром. Миром стихии жизни, стихии демиурга. уже это было очень круто, но дальше напрашивался следующий очевидный шаг воспользоваться своим доминирующим положением и уничтожить все остальные алтари переводя этот мир под свой полный контроль даже не знаю зачем карик мог устроить подобную авантюру но мне хочется этот приз целый мир совсем как те что я захватывал себе в будущем а если повезет и такой контроль над стихией жизни откроет доступ к возможностям демиурга или хотя бы к духам этой стихии? Нет, определённо это может быть очень и очень интересно. И кажется, мой изначальный план, когда я хотел использовать турнир просто чтобы заявить о себе, надо будет дополнить. Тем временем бабушка Грен наговорилась. Она явно заметила, что я понял что-то, что она сама упустила из виду, и её это чертовски раздражало. Беседа заглохла. Мы сухо повторили свои договорённости, А потом, оставив накопители смерти, я двинулся в следующую точку своего ночного маршрута. До утра было еще довольно много времени, и я был уверен, что мне этого хватит, чтобы успеть пробежаться до ущелья, а потом хотя бы ненадолго посетить те два потенциальных мира смерти, что нашла для меня Сарика. «Впервые в этом времени выберусь за пределы владений Демиурга и смерти», — усмехнулся я про себя, а потом принялся карабкаться на крышу ближайшей многоэтажки. Оказавшись наверху, я раскинул в стороны руки и нарастил между ними и ногами полотно из концентрированной энергии обмана. Единственное из моего арсенала, что не должна была привлечь лишнего внимания в этом мире, в отличие от зла и особенно смерти. Теперь надо было добавить в эти своеобразные паруса ветер из более легкой вариации этой же стихии. И меня тут же толкнуло вперед. Пара секунд ушла на то, чтобы выровнять себя в воздухе, А потом я просто понесся в сторону чернеющих где-то на границе Каррии гор. Здесь были запрещены телепорты и полеты, но я нарушал эти правила. Очень приятное чувство ощущать, что ты можешь быть на шаг впереди остальных. И очень опасное. Стоит оступиться, промедлить, допустить хоть малейшую ошибку, и тебя просто разорвет на части, потому что правила они не только ограничивают, но еще и защищают. Как я в очередной раз увидел это недавно на примере жизни во внешнем мире. Для слабых, вроде Санни или ее сестер они могут быть опорой. Да и не только для них. Взять с того же Проксиму. Он вроде бы силён и опасен, но без ограничений на захваты миров, еще более сильные боги внешнего мира уже давно сожрали бы даже этого крепыша. А я? У меня просто нет другого выбора, кроме как рисковать и ставить на кон все. И так каждый раз. потому что, собираясь выступить по факту против сильнейших существ этого мира, по-другому просто нельзя. Я не могу не бросить им вызов, потому что только с их силой, с их знаниями, я смогу пробить себе путь еще дальше в прошлое, туда, где находится моя настоящая цель. Ветер свистел в ушах, и я собрал еще немного стихии обмана вокруг себя, чтобы убрать лишние звуки. Получилось что-то вроде шлема. Потом, усмехнувшись, добавил к нему еще и доспехи. Они были всего лишь сгустком концентрированной стихии, который развеется в воздухе, стоит мне хоть немного потерять концентрацию. Но пока смотрелось очень даже неплохо. Если начинал я полет серой белкой летягой, то заканчивал уже золотым рыцарем, который грозно и с ревом от раздираемого воздуха пронесся мимо стражи Демиурга, а потом, не успев до конца затормозить, врезался в границу мира. Было ни капли не больно. Но я как-то слишком быстро оказался в океане из пустоты, окружившей меня, когда я покинул пределы Карии. К счастью, мне не нужно было двигаться на ощупь. Я просто сконцентрировался на координатах одного из нужных мне миров, и нас тут же связала путеводная нить. Почти как та, по которой я пришел сюда из будущего. Только это не замедляло меня, а наоборот, как будто помогало двигаться к цели. Дарт Миксур. Мир Ашира. Отец снова использовал артефакты, добытые в мире обмана, Сирене. Гиблое место, которое было стерто в пучине последней войны смерти. Сколько раз я говорил, что бывшему правителю Сирена все эти игрушки не помогли, и нам не стоит ими пользоваться. Но отец все не уймется. Вот и на этот раз он каким-то образом считал чужое тайное послание и добыл координаты двух на первый взгляд ничем не примечательных миров». В памяти Дарта как вживую встал тот разговор. Больше артефакта не сумел считать. Проксимум Миксур запустил руку в бороду. Но даже в этом случае не стал бы тот подозрительный трактирщик просто так покупать их. Тем более через сосунка из внутреннего города. И «Что ты хочешь, чтобы я сделал? Если мы ничего не знаем, то сами и не сможем извлечь пользу. Отправляйся туда и просто жди, наблюдай. Тут есть тайна». И уже то, что мы сможем к ней прикоснуться, может дать нам серьёзные преимущества в будущем. А что касается артефакта, наверное, теперь я не буду жалеть деньги и наведаюсь к тому кузнецу-артефактуру, что обещал его починить. Но можно ли ему доверять? Еще год назад об этом странном толстяке никто и не знал. Говорят, он вообще пришел из другого мира. Так стоит ли нам становиться пешками в чужих играх? Отец тогда ничего и не ответил Дарту. А тому не оставалось ничего другого, кроме как все же собраться и отправиться в один из этих миров. Побывав и там, и там, он в итоге выбрал в качестве наблюдательной точки Ашир, где основная его стихия Земля была немного сильнее. И вот теперь он сидел на вершине одной из местных гор и ждал непонятно чего. На небе светили обе местные луны, но тут их накрыла быстро налетевшая крупная туча, а по земле прокатилась волна дрожи. Дарт тут же вскочил на ноги. Подобное проявление главной стихии этого мира не могло быть случайностью. Вошир кто-то пришел. И миру очень не нравилось, что этот чужак собирался сделать. Настолько не нравилось, что оно даже Дарту, тоже чужаку, решило показать свое недовольство и указать цель. Что ж, сейчас узнаем, что за рыбка на этот раз попалась в капканы отца. Дарт на мгновение погрузился в воспоминания о прошлом. когда он совсем маленьким ездил и ловил идущих на ней старичных зайцев. Кого-то подобное могло бы и удивить. Но вот родившемуся в мире стихии хаоса молодому богу эти картинки просто помогали расслабиться. Дарт еще раз выдохнул, готовясь к возможной схватке, а потом открыл портал, выбрав в качестве выхода точку на высоте одного километра над землей, прямо над местом возмущения. Отец всегда учил своего наследника не забывать использовать третье измерение в бою. Порой даже опытные боги могли упустить его из виду, и грех было таким не пользоваться. Когда Дарт появился в воздухе, в первый момент показалось, что ему конец. Внизу кто-то неизвестный точно пытался запустить уничтожение мира. Он раз за разом призывал силу как минимум трех полных алтарей, а потом запускал во все стороны волны разрушения. Вот только у него не получалось. Дарт, начав падать, Попытался разглядеть лицо бога, возомнившего, будто ему доступно то, на что способны только Демиург и старуха. Но он пока был слишком высоко. «С другой стороны», — задумался парень, — «я не слышал, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь добивался и подобного результата. Это не разрушение, но близко. Этот бог, кем бы он ни был, он очень опасен. Его надо уничтожить». Вместе с последней мыслью Дарт попытался ускориться. Но тут чужаку, видимо, надоело тратить время и силы просто так, и он ушел, Разрезал пространство, а потом шагнул в пустоту, словно к себе домой. Дарт позволил себе расслабиться. Мир уцелел. Ничего непоправимого не случилось. Но теперь он точно скажет отцу, чтобы тот не лез в такие дела. А если все же тот не станет его слушать, то надо будет посоветовать ему еще раз потрясти того трактирщика и попробовать узнать, на кого же тот работает. Кто этот монстр?